759. Гуру, не судите о будущем по-настоящему. Но если все же не можете иначе, положите закон полюсности в основании суждений, по напряжению одного полюса определяйте характера сущность другого, который утверждается первым. Утверждение Спасителя, но печаль ваша будет в радость, основана на этом законе. Тоже имеется в виду, когда говорится о претерпевших до конца, то есть устоявших в Учителе Света. Все силы надо собрать, чтобы пройти. Трудное время. Станьте к нам ближе и не отрывайтесь в мышлении.